Страница 623. 1865 год. Письмо 182 Михаилу Никифоровичу Каткову. 1865 год. Января 3. -го, Ясная Поляна. Милостивый государь Михаил Никифорович, посылаю вам остальную часть той рукописи, которую я привозил тогда в Москву и которая была у вас. Примечание первое. То, что теперь у вас, включая и то, что теперь посылается, по-моему, составляет первую часть, и, полагаю, выиграла бы, ежели бы было напечатано в одной книжке. Вторая часть заключает в себе описание Шенграбенского и Аустерлицкого сражения, и, полагаю, будет такого же размера, как и первая. Она у меня написана и будет готова, ежели не случится чего-нибудь со мной особенного к концу этого месяца. Я бы желал и находил бы лучшим не для себя, а для того, чтобы лучший товар лицом показать. Напечатать всю первую часть январской книжки, а всю вторую февральской книжки. Примечание второе. Ну, разумеется, у вас есть свои соображения, и ежели вы найдете лучшим разделить первую часть, то нечего делать. Но в таком случае напишите мне, желаете ли вы иметь вторую часть в нынешнем году, то есть нынешней зимой. Оставлять ее до будущей осени мне было бы неприятно, так как я не умею держать написанное, не поправляя и не переделывая до бесконечности. Пожалуйста, напишите мне, ежели вы желаете поместить вторую часть, то в каких месяцах. Примечание третье. Ежели в мартовской и апрельской, то и мне это было бы очень удобно. Рукопись исчеркана. Прошу меня извинить, но до тех пор, пока она у меня в руках... Я столько переделываю, что она не может иметь другого вида. Французские письма я перевел, и, по-моему, можно не печатать переводы, но нельзя не печатать французский текст. Примечание четвертое. Предисловие я не мог, сколько ни пытался написать так, как мне хотелось. Примечание пятое. Сущность того, что я хотел сказать, заключалась в том, что сочинение это не есть роман и не есть повесть, и не имеет такой завязки, что с развязкой у нее уничтожается интерес. Примечание шестое. Это я пишу вам к тому, чтобы просить вас в оглавлении и, может быть, в объявлении не называть моего сочинения романом. Примечание седьмое. Это для меня очень важно, и потому очень прошу вас об этом. Корректуры, ежели возможно, пришлите мне. В две недели они могут обратиться». Затем прощайте, жму вашу руку и желаю вам успеха в том деле, которое вам ближе всего к сердцу. Уважающий и преданный граф Лев Толстой. Примечание. Первое. В Москве Толстой передал Каткову 38 глав романа 1805 год. Вместе с настоящим письмом он послал окончание первой части романа, опубликованного в российском вестнике номера 1-2 за 1865 год. Вторую часть он закончил осенью 1865 года. Второе. Это желание было исполнено Катковым. Третье. Ответ Каткова неизвестен. Четвертое. Речь идет о письмах Жюли Карагиной и Марии Балконской. В русском вестнике был дан только французский текст. В дальнейших изданиях печатались с подстрочным переводом. По-видимому, Катков настаивал на авторском предисловии к роману. Сохранилось несколько набросков предисловия с том 13, страницы с 53 по 57. Шестое. Письмо печатается по копии с пропусками Слова Шенграбенского и уничтожается восстановленной по смыслу. И последнее седьмое примечание. Эта просьба Толстого не была исполнена Катковым. В объявлении журнала 1805 год назван романом. Конец примечаний.